Глава пятая. Ноги наливаются свинцом и прирастают к полу, а язык присыхает к небу. Я будто в ступор какой-то впадаю. Я не из тех девушек, на которых вот так долго и пристально смотрят парни. Имею в виду, смотрят без насмешки в глазах. Не из тех, на кого обращают внимание. Я невидимка. Хоть и со слишком заметной внешностью. Поэтому сейчас я застываю, не понимая, что делать. У меня внезапно не хватает воображения на это. Но подойдет он, и что скажет? Что я отвечу? Смогу ли вообще ответить? Поэтому я просто разворачиваюсь, подхватываю Наташку под руку и ретируюсь. 307 б так 307 б говорю ей я знаю где это эй ты чего растерянно перебирает ногами наташка едва поспевая как с цепи сорвалась так а поставим же надо поспешить отмахиваюсь. кир перемена 15 минут ну так вот и я о чем а нам идти аж на следующий этаж Видимо, Наташка понимает, что моя логика сейчас терпит какие-то сбои и решает промолчать. Мы заходим в нужную нам аудиторию, и я, наконец, выдыхаю свободнее. Швырнув рюкзак на стол, грузно падаю на стул. Ощущение, что кросс сдавала. Так сердце грохочет за ребрами. Ну и что это было, Кира? Что вообще, блин, это было? «Зачем Марку Постоленко нужно было на меня так глазеть, а потом еще идти навстречу?» «Наверное, стоило подождать и спросить у него самого». Едко бормочет внутренний голос. «Но ты зачем-то дала драпака?» «И как теперь этот неровный ритм усмирить? Как привести в ровный и системный?» «Дышать размеренно что-то не очень помогает». Слава богу, в аудиторию до начала пары входит преподаватель и, увидев нас с Наташкой, просит запустить все компьютеры. Когда есть дело, как говорится, оно проще. К моей превеликой досаде я с ужасом понимаю, что мне сложно сосредоточиться на задании. Пока мы ничего сложного не делаем, только начинаем изучать программы, что пригодятся нам в профессии только самые-самые азы, которые обычно сами откладывались в моем мозгу. Сейчас же я понимаю, что ничего не цепляется. В голове туман, и в конце занятия там только белый лист и жужжание мухи в пустоте. Это пугает, если даже не вводит в панику. Обычно я не трачу дома много времени на подготовку к занятиям потому что внимательно слушаю и вникаю еще в аудитории. И в школе тоже так было. А теперь придется дома корпеть И совсем не потому, что преподаватель плохо объяснял. Марат Романович разжевывает даже элементарное. А потому, что я находилась на непонятной частоте. И так и не смогла собрать себя в кучу. Еще ниже падает настроение, когда после звонка с пары я вспоминаю, что следующая физкультура. Вот уж где мне сложно. Особой атлетичностью я никогда не отличалась и не понимала, как можно ставить оценки за то, что человек может пробежать столько-то метров в секунду или не может. Или прыгнуть в длину, значит, если 150 сантиметров то тебе пятерка, а если 130, то тройка. И как мне в жизни это должно пригодиться? Тупость. Идем, пора переодеваться на физру. Тянет меня Наташка после информатики. Идем, говорю обреченно. В женской раздевалке сегодня несколько групп. Стоит шум, болтовня и смешанный в малом душном пространстве запах самых разнообразных духов. Мы с Наташей идем в самый дальний и незаметный угол. Я достаю свою форму и кроссовки, расческу для волос, с намотанной на ручку резинкой и начинаю переодеваться. Чуть справа от нас готовятся к занятию наши одногруппницы. Те самые, что недавно обсуждали парней-четверокурсников. Чисто случайно мой взгляд падает на Лиду, которая как раз переодевает джинсы на спортивные штаны. Сама не знаю зачем и почему, но обращаю внимание на ее трусы. Тонкие кружевные бикини ярко-салатового цвета. Красивые и яркие, как и сама Лида. Я о таком белье как-то и не помышляла даже. Тем более, что оно, наверное, совсем неудобное, а я первоочередно ценю комфорт. Но мне почему-то хочется скорее спрятать под штанами свои обыкновенные бежевые хлопковые трусы. Чего пялишься? Вдруг прилетает от Лиды, а я не сразу понимаю, что она это мне, потому хлопаю глазами несколько секунд. «Ты что, лесба?» — хихикает она, оглянувшись на своих подружек. «Может, еще чего показать?» Наташа отворачивается, тихо переодеваясь в углу, практически забивается в него, сливаясь с краской на стене. А я опять попадаю в объектив, второй раз за день. Лида под змеиной улыбочки своих подружек жеманно сталкивает лямку лифчика сначала с правого плеча, а потом с левого. «Ну чего молчишь, морковка?» — выгибает манерно рисованную бровь под поддакивание своих фрейлин. «Так ты лесба? Показать тебе сиськи, м?» «Сучки! В теле появляется характерная слабость». Я чувствую себя ужасно незащищенной в таких ситуациях, униженной. Потому что именно это они и делают, унижают меня. Просто потому, что им так хочется. Щеки пылают, я сжимаю пальцы, но заставляю себя внешне оставаться невозмутимой. Дар речи потеряла. Пытаюсь не блевануть. Закатываю глаза и стягиваю резинку с ручки расчёски, чтобы заплести хвост. Лида зло кривится, подавшись чуть вперёд, а её подружки с трудом сдерживают смешки, пока она не видит. «Смотри, королева, а то лопатой по короне получишь от своих же фрейлин. А ты, я смотрю, помелом метёшь без разбору, морковка», — прищуривается она. «Будь осторожнее». «Учту», — огрызаюсь в ответ. «Наверное, я слишком мелкая сошка, чтобы мне уделяли больше королевского времени. Поэтому, кивнув своим подружкам, Лида грациозно встает и, натянув футболку, выходит из раздевалки. Слышу рядом тихий выдох облегчения. Это Наташка». «Идиотки». Бросает им шепотом в спину. Угу. Киваю, пытаясь не осуждать я ее за то, что только сейчас она решила что-то сказать. Но все же некоторую обиду на нее чувствую. Однако мне стоит понимать, что мы с ней не подружки в полном понимании этого слова. Просто мы обе отщепенки. Вот избились в свою маленькую стаю, чтобы как-то выжить в этих университетских джунглях. По звонку все поднимаются и вереницы ползут в сторону спортзала. На улице сегодня сильный ветер, поэтому физрук сказал, что пара будет проходить в спортивном зале. Сам зал уже открыт, и в нем парни играют в мяч, швыряя его в кольца через добрую половину огроменного спортзала. Крик, свист, мужской смех. Сегодня из-за того, что кто-то из преподавателей физкультуры на больничном и расписание сдвинулось, в зале одновременно не три группы, а четыре. В общем, яблоку, как говорится, негде упасть. И тут я получаю еще один шок. Блин, третий за сегодня. Много. С нами в зале сегодня группа в которой учится Марк. Марк, который очень метко швырнув мяч, поворачивается и вдруг мне подмигивает».